21. Блок пользователя SpeedRacer 95. 13 декабря. Записывать сны — непростое дело. Обычно я их не запоминаю. Я пробовал наговаривать на диктофон сразу после пробуждения, не вставая с постели, но вскоре убедился, что нет ничего эффективнее старого доброго блокнота на тумбочке. Этой ночью все было по-другому. Этой ночью я увидел такой яркий сон, что блокнот мне не понадобился. Вообще ничего не понадобилось. До вчерашнего дня самым удивительным и, пожалуй, единственным по-настоящему удивительным сном в моей жизни оставалось посетившее меня в семь лет красочное видение, в котором мамин красный мустанг плавал по затопившему наш сад морю лавы. То видение было настолько реальным, что я очень долго считал, будто видел его в заправду, когда бродил во сне. Вчера я проснулся среди ночи с полным ощущением, что побывал в параллельном мире. На этот раз в памяти остались не разрозненные картинки, а цельное воспоминание. Во сне я был не в кампусе, а в старом доме, где до 9 лет жил с родителями и сестрёнкой. Потом моя мать погибла, а отец подсел на игровые автоматы и проиграл все, что у нас было. Мы переехали в маленькую квартиру, долго боролись с нищетой, но в конце концов, к счастью, выкарабкались. Однако сейчас речь не о семейной истории, а о снах. Итак, я был в своей комнате в старом доме, и мама позвала меня снизу. Крикнула, что мне надо кое-на-что взглянуть. Сначала я жутко испугался и спрятался под одеяло. Сам не знаю почему. Ведь это же была моя мама. Потом я встал с постели и понял, что я совершенно голый. В память врезалась каждая деталь: текстура ковра, луна в окне, разбросанные на полу игрушки. Я спустился на первый этаж, но мамы там не было. В доме царила абсолютная тишина, будто все спали. Я пошёл на кухню сам не знаю зачем. На обеденном столе сидела красивая девушка лет 20 в голубом платье. Её белая кожа словно светилась. Девушка улыбалась мне, а я застыл в дверях и пялился на неё разинув рот. Страх совсем прошёл. Девушка была босая, а на шее у неё было ожерелье с красивой подвеской. Я подошёл ближе и задрал голову, чтобы получше разглядеть это ожерелье. Но как это бывает во сне, мир вокруг меня вдруг начал терять форму, скручиваться и растягиваться словно пластилин. И я проснулся.